В Лемингу оказали невероятно холодный прием. Ему не задали ни одного вопроса, не последовало никакой дискуссии. Такой прием встречали только сообщения, совершенно лишенные интереса. Сэр Генри Делл, присутствовавший при этом, писал, «Я очень хорошо помню его любопытные выступления, помню Как мы все говорили, да это же просто очаровательно. Именно такого рода наблюдения естествоиспытателей нравится Флемингу. Вот и все. Ледяной прием, оказанный его собратьями по науке столь оригинальному исследованию, глубоко огорчил Флеминга, который, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, был крайне чувствительным. Огорчил, но не остановил. Он подготовил на ту же тему сообщение, которое Райт сделал в феврале 1922 года Королевскому медицинскому обществу. Она тоже не вызвала достойного внимания. Флеминг не пал духом и продолжал с помощью Эллисона изучать вещество, значение которого он, вопреки безразличию других ученых, продолжал верить. Между 1922 и 1927 годами Они с Эллисоном опубликовали еще пять блестящих работ о лизоциме. Они попытались выделить чистый лизоцим. Но ни тот, ни другой не были химиками. Флеминг утверждал, что он бы не выдержал простейшего экзамена по химии. А в лабораториях этого научно-исследовательского центра не было ни химика, ни биохимика. Им не удалось выделить лизоцим, хотя, как убедился Флеминг, спирт его осаждает, но не разрушает. Обнаружив, что в яичном белке концентрация лизоцима в 200 раз выше, чем в слезах, Флемин и Элисон стали пользоваться им для своих опытов и установили, что при концентрации в два раза превышающей концентрацию в слезах, это вещество оказывает бактерицидное действие почти на все патогенные микробы, и в частности на стрептококи, стафилококи, менингококи и на дифтерийную палочку. Они наблюдали даже, как действует яичный белок на стрептококке кишечника. Убедившись, что ферменты желудка не разрушают лизоцин, содержащийся в белке, исследователи прописали больному в кишечнике, у которого было обнаружено очень много стрептококков, по 4 яичных белка в день. Количество стрептококков стало обычным. Ободренный этим быстрым успехом, Они рекомендовали подобное лечение нескольким больным с аналогичным состоянием, которые жаловались на утомляемость и на мигрени. Состояние больных улучшилось. Флеминг и Эллисон из «Осторожности и щепетильности» объяснили, что это может быть вызвано временным действием лизоцимов на стрептококе или же психологическим фактором. Флеминг продолжал изучать антисептики. Цель оставалась прежней – побороть инфекции. В 1923 году совместными усилиями нескольких сотрудников лаборатории было создано новое приспособление, позволявшее вести такого рода исследования. Эллиот Сторар, изобретатель этого приспособления, назвал его «слайдекелл» – предметное стекло, разделенное на ячейки. Оно оказалось очень несовершенным, Райт одобрил метод и улучшил его. Дайсон внес еще одно усовершенствование. Новое приспособление было как раз во вкусе Флеминга. Нужна была большая ловкость и не требовалось никаких затрат. Кроме того, можно было обходиться небольшим количеством изучаемого материала, а это очень важно, когда приходится исследовать кровь человека. Приспособление состояло из двух стеклянных пластинок, разделенных в пятью намазанными вазелином бумажными полосками, расположенными через определенные промежутки перпендикулярно длине пластинок. Таким образом, между стеклами получалось четыре ячейки, и на каждую из них можно было нанести каплю крови. Флеминг установил, что страницы одного медицинского журнала по своей толщине – Идеально подходит для бумажных полосок. Описывая этот метод в своих лекциях, он с серьезным видом говорил удивленным студентам. А бумажные полоски вырезайте из журнала «Экспериментальная патология». Маленькие ячейки заполнялись дефибринированной кровью, зараженной исследуемыми микробами. После этого оба открытых конца заливались парафином, и приспособление ставилось в термостат.